Много офицеров было арестовано. Наиболее ненавистных спустили под лёд. Судя по рассказу Скобелева, о поведении гельсингфорских и флотских властей пишет Суханов: отнюдь не снисходительный к тёмной солдатчине. Надо удивляться, что эти эксцессы были так незначительны. Но и в сухопутных войсках не обошлось без кровавых расправ. которые прошли несколькими волнами. Сперва это была месть за прошлое, за подлые заушения солдата. Страница 257. В воспоминаниях жгучих, как язвы, недостатка не было. С 1915 года официально введено было в царской армии дисциплинарное наказание розгами. Эти цари по собственному усмотрению пороли солдат нередко от совсем есть. Но дело не всегда шло только о прошлом. На всероссийском совещании советов докладчик по вопросу об армии сообщал, что ещё 15-17 марта отдавались в действующей армии приказы о наложении телесных наказаний на солдат. Депутат Думы, вернувшись с фронта, рассказывал Те казаки в отсутствие офицеров заявили ему: "Вот вы говорите приказ, по-видимому, заменить и приказ номер 1, о котором ещё речь впереди. Он получен вчера, а сегодня мне комендант морду набил". Большевики столь же часто ездили удерживать солдат от эксцессов, как и соглашатели. Но кровавые возмездии были также неизбежны. как отдачи после выстрела. Во всяком случае, именовать февральскую революцию бескровной у либералов не было иных оснований, кроме того, что она доставила им власть. Некоторые из офицеров умудрялись вызывать острые конфликты из-за красных бандер, которые в глазах солдат были символом разрыва с прошлым. На этой почве был убит командир Сумского полка Командир корпуса, потребовавший у вновь прибывшего пополнения снять красные банты, был арестован солдатами и посажен на галс вахту. Немало столкновений выходило из-за царских портретов, не удалявшихся из официальных помещений. Была ли это преданность монархии, в большинстве случаев только неверие в прочность революции и личное страх Но солдаты не без основания видели за портретами притаившийся призрак старого режима. Непродуманные мероприятия сверху, а порывистые движения снизу устанавливали новый режим в армии. Дисциплинарная власть офицеров не была ни отменена, ни ограничена. Она просто отпала в течение первых недель марта сама собой. было ясно, говорит начальник Черноморского штаба, что если бы офицер попробовал наложить дисциплинарные взыскания на матросов, то не было бы сил для приведения этого наказания в исполнение. В этом и состоит один из признаков подлинно народной революции. С падением дисциплинарной власти практическое несостоятельность офицерства оказалось ничем не прикрыто. Станкевич, которому нельзя отказать ни в наблюдательности, ни в интересе к военному делу, дает уничтожающий отзыв о командном составе и с этой стороны. Учение шло все еще по старым уставам, совершенно не отвечавшим потребностям войны. Страница 258-я. Такие занятия были только испытанием на терпеливость и повиновение солдат. Вину за собственную несостоятельность офицерство стремилось, разумеется, переложить на революцию. Скорые на жестокую расправу солдаты готовы были и к этой детской доверчивости и к самозабвенной признательности. На короткий момент депутат Филоненко, священник и либерал, показался фронтивкам носителем идей освобождения, пасторем революции. Старые церковные представления причудливо соединялись с новой верой. Солдаты носились вещаньниками на руках, поднимали его над головами, усаживали заботливо в сани, и он затем, захлёбываясь от восторга,